в глубине леса. Они вынесли его. Садовник. Твой друг. Тот, кто рассказывал тебе нежные истории о богине потерянных по имени Ранья. Ты не знаешь, что делать, что сказать, почему он здесь. «Давай проверим его веру!» кричит Сарадис. Она имеет в виду садовника, но смотрит на тебя. И в этот момент ты все понимаешь. Они знают. Его заставляют идти по пламени. Он идет, и ты смотришь, надеясь, что Бог его пощадит. Но знаешь, что этого не будет, потому что садовник не верит в Зарира. Ему не нравится Зарир. Он рассказывает тебе истории, которые противоречат всему, что говорит Зарир. Садовник не из тех, у кого есть огонь. Однако он идет. Ты смотришь, как он идет. Смотришь, как испытывает боль. «Где-то в задней части твоего разума тебя охватывает подозрение, что хождение по огню продолжается слишком долго. Почему? Почему так должно быть? Когда садовник идет, он смотрит на тебя всего лишь одно мгновенье, но успевает произнести два слова. Помни ранью. Мы можем ему помочь. Но ты напуган, очень сильно напуган». Лицо садовника искажает судорога, его пронзает боль, длинные одежды ловят свет, и он превращается в колонну пламени. Однако продолжает идти дальше и дальше, больше не издавая звуков, пока молча не падает. Но кто-то кричит. Кто-то кричит.